Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него, бледные, решительные и напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адьютор... Что бы это могло значить, чёрт побери слово, какой-то знакомый адъютер, коадъютер, что-то из истории или из трех мушкетеров. Младший адъютер Раймонд Свирик тоже смотрел на него, смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах. Так. — проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать. Тогда начал младший адъютер. — Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону. — Да, — сказал Андрей. — Хм, — с сомнением произнес господин Раймонд свирик, глядя в упор на Изю, но тут Кенси вдруг резко спросил его — «А кто вы, собственно, такой?» Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся. «Господа», — проговорил он, — «позвольте вам представить, господин Цвирик, младший коадьютор...» «Адьютор!», адьютор — с негодованием поправил Цвирик. «Что?» «Ах да, адьютор, не коадьютор, а просто адьютор...» Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью. Младший адъютер — политический представитель в нашей газете отныне. — Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси. Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил «Политический представитель управления информацией. Ваши документы». — резко сказал Кенси. Что? Закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали. — Документы, полномочия, есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры? — Кто это? — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею. — Кто этот человек? — — Это господин Кэнси у Буката, — торопливо сказал Андрей, заместитель главного редактора. — Кэнси, не надо никаких полномочий, он же передал мне письмо от фрица. — Какого еще фрица? — сказал Кэнси брезгливо. — Причем здесь какой-то фриц. — Резких движений, — возвал Изя, — умоляю вас, не делайте резких движений. Свирик вертел головой между Изи и Кенси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым. «Я вижу, господин Воронин», — произнес он наконец, — «ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня, или наоборот», — он все возвышал голос, — — Представляют, но в каком-то странном извращенном свете. Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь город, весь наш народ... — А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами. — Это что, новые сотрудники? — Представьте себе, да! — господин бывший заместитель главного редактора. Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они... — Это мы еще посмотрим, — незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику. — На каком основании... — Кэнси, — сказал Андрей беспомощно. — На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания. — Кто вы такой? — — Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления. — Заткнись, желтожопый! — дико завопил вдруг цвирик, хватаясь за кобуру. Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед цвириком оказалась Сельма.